Ася. Она жалсяль в субботино. Она же Матильда. Хорошо. Да чего же хорошо? Какая интересная у меня жизнь. Что ждало меня там в родном мире? Мы вернулись бы из лагеря в наш дед дом и потянулись бы унылые, скучные дни, похожие один на другой. Школа, двойки, окрики, нотации, запреты, наказания. Противные рожи дедовских работников, пресная еда, завистливые подружки, глупые мальчишки. Снова бы я видела всю жестокость и несправедливость, всю безнадёгу и серость той жизни. Опять начались бы пустые мечты. Сейчас мне спокойно и радостно. Именно эта жизнь в другом мире кажется мне настоящей. а та, прежняя, представляется полузабытым сном. Если поначалу мне было страшно, то теперь я совершенно довольный и счастливый. Я понимаю, что пережить такое – все равно что выиграть в лотерею миллион долларов. Интересно, только я так чувствую или остальные тоже? Больше всего меня интересует, что думает по этому поводу Митька. Но я никогда не спрошу его об этом. Почему-то мне кажется, что он просто не подает виду, А сам очень скучает. По дому, по маме с папой, по братишке. Иногда он рассказывает о них, улыбнётся, а потом резко так замолкает и замирает, сумрачно глядя в одну точку. Я и не пристаю, веду себя деликатно, понимаю, каково ему, точно догадываюсь. У него хорошая семья. Наверное, если бы я имел такую семью, вымерла бы уже от тоски по своим родным. Даже страшно представить, как это вдруг разлучиться с ними надолго, не зная даже, вернёшься ли назад. Поэтому мне легче. Мне не о ком скучать, и по мне никто не тоскует. И по правде говоря, не очень-то меня тянет обратно в наш мир. Да, всё хорошо и прекрасно, лишь одно ужасно огорчает: у меня нет никакого магического таланта. То есть абсолютно Здесь, в магических мирах, где почти у каждого третьего открывается сверхспособности, я по-прежнему являюсь обыкновенной девочкой. Одну утешает: у мельки таких способностей столько же, то есть ноль. У Янки, кстати, тоже. Весь его они у неё были, я бы от зависти умерла, а так мы прекрасно с ней дружим. Она у нас вроде сестры милосердия, всем помогает, всех утешает. Для каждого ласковое слово найдёт Странная она вообще, Янка, она всегда была добрая и простая, поэтому нелегко ей в детдоме жилось. Там свою доброту нельзя показывать, сразу сожрут. А здесь развернулась Янкина натура во всю свою широту. И, похоже, ее качество и душевные порывы в нашей команде вполне востребованы. А уж как она изменилась, это вообще отдельный разговор. Я-то ее каждый день вижу, но, наверное, если бы ее сейчас вдруг увидел кто-то из детдома, не узнал бы. Куда делась та робкая, вечно сутулая, бледная, худая девочка с кругами под глазами? Янка явно поправилась, на ее округлившихся щечках появился розовый румянец. Она стала намного увереннее, а самое главное, выправилась ее осанка. Лечебные сеансы лили и сотворили чудо с Янкиной спиной. и от искривления не осталось и следа. Избавившись от приступов мучительной боли, моя подружка повеселела и стала похожа на яркий теплый огонек, у которого все рады погреться. И бывшие овечки, эти девочки-скелеты, и маленькие дети, включая малышку-чертовочку, и даже удивительные русалки, которых все почему-то называют нереидами. По мне, так особой разницы нету. Эти русалки прибились к нам, когда Ника прикончила какое-то там морское божество, которое сердилось на этих морских девушек. Интересно было бы на них поглядеть. Красивые такие, прям как на картинке, только жалко их до ужаса было. Все они жались друг к дружке, бедные, и стонали так жалобно, и перекликались какими-то странными звуками. Я даже чуть не расплакалась на них, глядя, и ушла поскорее, пока сердце не разорвалось. А Янка сразу у хажуть кинулась. Она у них была вроде санитарки, помогала нашей Лилии. Хоть Лилия моя подружка, а только кровь я не люблю. Ведь некоторые русалки были ранены, и эти двое делали им перевязку. Да, между прочим, я обратил внимание, что у Лилии на халатике красуется удивительная брошка. Потом я выяснил, что это Димка, колдун наш. сделал такое прикольное украшение сам своими руками под руководством Анны Сергеевны. Ну что ж. Значит, он ещё не забыл, что является не только великим магом, но и обычным мальчиком, и помнит, что делать что-то можно не только при помощи магии, но ещё и при посредством рук, воображения и с использованием подручных материалов. Эта мысль от чёта меня сильно обрадовала, а то мне уж стало казаться, что Димка зазвездился. Ах да, нельзя не отметить ещё одно событие. Как знаменательное, так и приятное. Нам удалось неплохо приборахлиться. Ну, то есть сменить гардероб, как выражается это фифа книжна. Там где-то, оказывается, нашли какой-то корабль, который сюда попал из другого мира, вроде нашего, а на нём много-много контейнеров с грузом, и чего в них только нет. Я сама не видела, но так говорили. Яна Сергеевна кое-что для нас там откопала. Шмотки вообще классные. Я в детстве дома даже мечтать о таких не могла. Ну, приоделись мы все, включая чертовока, который с удовольствием избавились от тех неумело намотанных на себя кусков ткани, которыми им приходилось довольствоваться до этого. А уж какие рожи у всех довольные были. И ведь действительно счастье, ведь наша-то одежка уже сильно поистрепалась. У меня вообще шорты провалились в трёх местах, прямо неприлично. И цвет стали уже не красного, а пыльно-бурого. Так что я с большим удовольствием переоделся в стального цвета лосины и длинную фиолетовую, слегка большеватую мне рубаху. Очень удобный походный наряд. Ну а обувь нам всем выдали похожую, что-то типа кроссовок. Ну, мальчишки, конечно, от восторга не прыгали, но заметно было, что и они рады обновкам. Митька мой облачился в красную футболку и светлые джинсы, а Димка выбрал бледно-зелёный, отделанный оранжевым костюм, рубашку и шорты с множеством карманов. Также каждый из нас взял по рюкзаку, и только Митька не захотел расставаться со своим, взятым ещё в лагере, любимым рюкзаком. Даже несмотря на то, что тот был довольно грязным и потрепанным, он, хмурясь и пряча глаза, сказал, что этот рюкзак подарил ему папа. Несмотря на эти радостные моменты, я пережила немало тревожных минут, с тех пор, как нашу компанию пополнили странные краснокожие с рогами и хвостами, мать и три дочери. Дело в том, что средняя девчонка по имени Телл решила прибиться к нам с Митей. И это мне категорически не понравилось. Соперницу терпеть я не намеревался. К счастью, как она не крутила перед моей митькой хвостом, вместе с обтянутой джинсами попой, то кто-то не поддался на ее сомнительной чарой. Даже наоборот, смотрел на нее с некоторой опаской и все время старался держаться на почтительном расстоянии. Так что ей повезло, что она не в его вкусе. Не придется мне с ней драться, пусть живет. Так я с облегчением рассуждала, хороховя перед самой собой. В то же время вполне отдаваясь отчёт, что бороться с дэмкой было бы череваться самыми печальными последствиями, причём именно для меня. И дело даже не в том, что вся их порода владеет магическими навыками. Статная дэмка одетая в чёрную борцовку и брит же выглядела внушительно. Она была крупнее меня, мускулистее, Головы её украшали не какие-то игрушечные, а самые всамделишные, твёрдые и заострённые рога, а хвост напоминал, уп напоминал упругую чуткую плеть, подрагивающую от малейшего раздражителя. Хвостатая, однако, вскоре переключила свой интерес на Диму. Тот от неё не шарахнулся, наоборот, выказывал всяческое дружелюбие и расположение. Видно было, что он проявляет к ней искренний интерес. И его ни капельки не смущает её экзотическая внешность. Я с удовольствием наблюдала, как они прогуливаются по вечерням вдвоём, идя чуть впереди нас с Митькой. Чинный, спокойный Димка и она, порывистая, словно язык пламени, Демка. При этом наш юный Мак тихо и ровным голосом что-то говорит, а она отвечает ему звонким, вибрирующим щебетом. В слом красивая пара. Ну, а поскольку, как говорила одна нянечка в детдоме, Бог Троицу любит, вскоре появилась у нас и третья красивая пара. Причём пара официальная. Свадьба была такая, что дым стоял кромешным, как выражалась та же самая нянечка. Это мой бывший жених, капитан Серёгин и Волконская. Тут её все княжной называют, но я считаю, что это глупо. Фи. Подумаешь, княжна. У нас тут это самое, э, демократия, вот. Видя, как мой жених, пусть даже и бывший, женится на другой, я испытывала самую искреннюю радость за них. Странно, ведь по идее я должна была хоть немного злиться. Уж это так всегда. Отоснёшь бывает парня и не вспоминаешь о нём, а зато когда увидишь потом с другой, сердечко твоё, это иока, это обидно как-то. Но как бы то ни было, я с удовольствием смотрел на новобрачных, которых венчал отец Александр, и представлял в этот момент, как когда-нибудь и мы с Митькой будем так же торжественно жениться. Ну а пока нас ждёт ещё много удивительных приключений, интересных встреч, суровых испытаний и блистательных побед.